Пожарная стояла недалеко от колхозной канцелярии, где спряталась под полом Текля Круглова. И вот что происходило в той пожарной. Живет в новой отстроенной рудне женщина, которая и была там в те страшные часы и минуты. Ганна Иосифовна Гошка. Пятьдесят лет. Нас поставили прямо в шеренгу на колхозном дворе. Мужчин отдельно. Тогда за этих мужчин раз погнали от нас совсем, погнали в конюшню, а нас в пожарную набили, битком набили, пальца не всунуть туда. Загнали нас и поставили немцы над нами. Тех уже мужчин гонят, берут по десятку и ведут в другой сарай. Из одного сарая в другой ведут. Немец сидит, и поставили на лавках пулемет прямо сюда, в двери. Так мы сидим уже в этой самой. Там не сидеть, там не было как сесть, там позадушились все. А я на самых дверях. А со мной маленькая сестричка, я ее держала с собой на руках. Так стиснули. Правда, я все видела, как тех мужчин водили. Тогда мужчины видят, что их расстреливают и они прямо как выйдут, да вход утекать. Один у нас коллега был хромой, да к немец, это, то его лупит, лупит, которых назад позагоняли, а которые по полю побежали, утекли. Тогда женщины на этого немца. — Пан, что это, нас будут стрелять? Да он сначала махнул. Какой-то немец был, черт его знает, а потом — не, матка, не, не, не. Уже догадался, должно быть, что люди будут утекать или... Ну, черт ее знает. А бабы эти голосят, кричат. А этих мужчин уже как побили, так стали там на углах чем-то лить. И уже вдруг загорелся тот сарай. Тогда они все сюда к нам подходят. Были там, правда, и полицейские. И Смыкович тут у нас был один такой, черт его! Так одна женщина у него спрашивает, Андреечка. «Что это нам будет?» «Ничего не будет вам. Так этот полицейский. Правда, он за свою матку, и тот другой полицейский тоже. Забрали своих из хлева и с собой повели. А нас, шестерых девок и одну женщину, которая была у нас депутатом, повели в пустую хату. И их пришло с нами трое немцев. Двое, а третий сзади шел. «Ну, мы идем туда». Уже буду говорить я все. Говорили, что они издеваются над девчатами. Ну, мы идем и посогнулись, чтобы не такими молодыми казаться. А той женщине-депутату он показывает — садись. Она, правда, не хочет садиться. Она и сюда, и туда, эта баба. А все остальные повскакивали, о боже, прощаются со своими. А этой женщине как дали сюда, в затылок. Так сразу она и кончилась. А я взяла и упала сразу на пол. Отстреляли нас и пошли обратно. Других пригнали. В третью очередь я услышала уже... Сестричка моя идет. Она уже так плачет. Видно ж ей, я наверху еще. Она прямо мне сюда на ноги упала. Убили уже в третью очередь. Тогда я уже лежала... Ждала не знаю чего. И тут уже столько набили, а потом раз. Окна повыбивали и из пулемета давай сюда бить. Ну, все равно мне никуда не попало. Только мне тут опекло руку и рукав присмолила. А люди так уже стонут. А я думаю, что мне делать? Или мне вылазить? Я думаю, что уже весь свет. Нигде на свете никого нема и видно было, как октябрь горел. Да, думалось, что уже все. И опять та же мысль, что и Вольгу Минич, и Теклю Круглову одолевала, когда горит все вокруг, и такое творят с людьми. Мысль, ощущение, что это, что этокое, может быть, всюду, на всем свете началось и делается потому что не укладывается в голове нормальной, человеческой. Не зная о том плане, что действительно был для всего мира составлен и припрятан, люди инстинктивно угадывали его дикий замах. Рядом вокруг начинала работать страшная машина убийства, и простая женщина из Полесья вдруг почувствовала угрозу целому миру, всем добрым людям, и свое непомерное горе, свою беду измеряла уже тем всечеловеческим масштабом, потому что она за весь мир, за всех людей так вблизи увидела, что это такое фашизм, который начал на практике реализовать свои дальние цели. Я гляжу уже темно. Как только месячка всходит, только начинал всходить. Тогда вот тут у нас старуха была одна. Она померла, кажется, в позапрошлом году. Так она... — А, моя ж ты, — голосит, — доченька, за что ж тебя убили? Нехай бы лучше меня. Это она над своей дочкой. А я, правда, тогда отзываюсь. А она мне. — А, моя деточка, или это ты цела? А я не знаю. Ног не чувствую своих. Народу столько на мне. Знаю только, что голова моя целая. Ну, правда, эта женщина, спасибо ей, помогла мне вылезть. А тут с нами, в этой хате, был хлопчик один. Батьку его убили в том хлеве, где были мужчины, а его одели за девочку, потому что говорили, что мальчиков убивают. Так они взяли его сюда, одев девочкой, а его беднягу поранило крепко. Растрепали тут вот животик. Все-все. Так он, бедный, просит. Выньте меня, чтоб я не горел. А тут уже все горит, а он просит. Но мы, правда, за него. И через окно, и сами через окно вылезли с этой самой женщиной. И что ж, по нас они стали стрелять. А мы так за дым этот затулились и пошли. А тогда были хлевы, гумно, давние еще. Старуха говорит, давай побежим в лес. А я говорю, э, нет, пойдемте сюда, к вашей братье. За речкой там она жила а старое все в лес. Сидим мы за гумном этим, и я говорю, никуда я не пойду, буду тут. А потом видим, люди бегут, детей на плечах прут, уже из другой деревни, в лес бегут. Тогда и мы пошли. Сгорел поселок Октябрьский, сгорело более восьмисот человек в рудне, а Вольга Минич... А сотни таких, что бросаются от деревни к деревне, от дерева к дереву, видят, как вспыхнул уже и там, где смуга, где ковали, где лавстыки. «Коровы рыкают», — продолжает свой рассказ Минч, «скот этот, что остался где? Собаки лают». А в это время в курени куда она сначала после хвойни бежала спасаться, происходило такое. Когда немцы были уже в Хвойне, там нам сказали, что они сжигают людей, рассказывает жительница деревни Курин Матруна Трофимовна Гринкевич. Мы вышли все в лес, и матери наши, и отцы, а потом побыли уже в лесу до вечера. Ну что ж, тихо. Никто не идет и не едет. Приходим в деревню. Нас было трое, девки. Так да их нема ни одной, а я только одна осталась, мы идем, и это ж еще, может, по шестнадцать нам лет было. Мы шли, посмотрелись в зеркало на горе, а немцы уже кормили коней. Мы его с собой несли, взяли в лесу и несли, ну, конечно, девчата, а зеркало большое, ну, посмотрелись. Подводчики потом говорили, что немцы видели, как мы на горе остановились и гляделись. — Ну, так мы и пришли в деревню, а моя мать была дома. Она говорит, — Донька, утекай, а то молодых забирают в подводы. — Ну, иди, — говорит, — на смугу. Не в лес, а в смугу. Ну, я и пошла. А там был батька. Мы переночевали там. Ну, что ж, повставали, все глядят, говорят, кто в курене дома, тех не трогают. Ну, так я говорю, батька, я пойду до дому, потому что матери много работы, так я ей там что-либо помогу. Пошли мы. Нас шесть человек было. Мы приходим. У нас тут были склады недалеко от деревни. Там стоит уже девять немцев, часовые. Они нас пропустили в эту деревню. Как мы уже идем?» Так мы видим, что на свете нигде уже ни одного человека, окромя немцев, нема. Шла женщина, ее потом сожгли, а сын ее инвалид и теперь живет. Так они с нее сняли и галоши. Наверное, жалко им было, что у нее были эти галоши на ногах. Ну, и они уже ведут нас в нашу квартиру. Мы приходим, и нет уже никого. Никого. Я зашла в хату, так вижу, что мать была в хате. Так только висит ее фартк на вешалке. Куда-то, говорю, людей подевали, потому что их нету. А тогда приводят к нам пятеро мужчин, наших, куринских, моего дядьку. Мы спрашиваем, дядька, а где ж наши матери? Он говорит, скоро придут. Он знал все, но он нам не сказал. Ну, а немцы одного старика тут очень били, бьют, бьют... А он сам был и с такой старенький дедок, и с внучкою. И поставит его в угол, как малое дитя, старика этого. А потом Чех подошел и говорит. Весной 1942 года на Октябрьщине были словацкие части, но вскоре немцы их убрали, увидев, что словаки переходят на сторону партизан. «Паненки, они вас поубивают и пожгут». У них, говорит, постановление такое. — Я бы вас не бил. — Так нам, говорит, часовой. Так мы заплакали. Он собрался и ушел. Пошел просто на деревню. Ну, так я говорю, знаете что, давайте будем утекать. Пускай нас лучше побьют на лету, чем нам все это видеть. А они, как уже людей жгли, ввели их вон туда, за гору, где вон этот памятник стоит. Так у нас закрыли ставни в нашей той квартире, чтоб мы не видели. А тогда как загорелись эти люди, так он пришел, идите, — говорит, — глядите, как горят люди. Мы поглядели, заплакали. Я говорю, зачем же нам это еще видеть, как они нас будут живых сжигать да убивать, да еще издеваться будут над нами. На лету пусть побьют. Ну, и мы стали утекать. И нас утекло шесть человек. Только мой дядька, который нам говорил, что матери наш придут, он уже не мог утечь. Ну, стали утекать, стали утекать, и мы никуда не утекли. Только два человека забежали на кладбище, да одного ранили, а одну убили на кладбище и веревкой заволокли в огонь. А мы утекли вдвоем с этой вот девкой. Показывает на немолодую подругу-соседку, Любовь Мордус. «Ну, куда мы утекли? Сараев в те годы было много. Это теперь у меня только один сарай. А у батьки было четыре. И клеть, и кладовая, и две хаты. Так такое уж было тесное строение. Так мы как выскочили. По нас стали стрелять. На хате был пулемет. Пули как летят, так они вдаль летят. Тут близко уже не били». Мы покрутились уже на этом дворе, да и за хлев, да и сели. Оттуда хлев, оттуда соседний и наш, а отсюда такая куча навоза. Немцы смотрели и все невилами вилами искали, они знали, что не все, а мы за хлевом, как на смех уселись. Утекали мы в обед и досидели до ночи, досидели, и все равно нам ночью нельзя никак убежать. Крепко месячная была ночь, и часовые стояли около этого кладбища. Каждые три шага стоял часовой. Мы вышли так вот из-за забора, поглядели. Ну, мы убежать не убежим. А потому что у нас еще не было и опыта. Было б теперь, так, может, у хлева у какого, может, где дальше прошли б. А то мы сидим, и я, может, с испугу проспала всю ночь. Она меня будет, говорит, — Мотя, не спи. А я говорю, — Я не буду. А как только скажу, и сплю. Наверное, с испугу. Ага. Еще вечером... А, еще ж забыла. Вечером, когда стемнело, привели расстреливать этих самых людей, что в хате были. Мужчин, шесть человек. Ну, и их уже стреляли. Да как выстрел дадут? Ну, так мы сидим. Только так руками взялась за глаза. Эт шпуля, бывает, лететь будет. Их же расстреливают в этом хлеве, за которым мы сидим. А потом уже принесли дитя. Мужа два годика. Что осталось в нашей хате? Такое, как наш этот хлопчик. Да кто дитя? На него уже выстрела не было. Что они ему сделали, я вам уже сказать не могу. Она уже только детиной голос подала. А выстрела не было. Оно и сгорело уже в том нашем хлебе. И те мужчины. А мы досидели до утра, и уже стало видно, и стали уезжать они, и приказали возчикам ловить курей. И эта курица так бежала, между нами присела и сидит. И мы сидим. Ну, мы притворились мертвыми уже. Мы живые и не были, как эти шли. Нет, это вощики. Но мы им не объяснились, что мы живы. Вот так одна сидела, привалившись с одной стороны, а вторая с другой. Они взяли эту курицу, ну и ушли. Ушли, а затем ведет еще кого-то, ведет другого. Так я и говорю ей, Люба, вот теперь уже наша смерть будет. Ведет уже немцев. Они подходят, постояли, да и говорят один другому. Вот, говорит. Валяются бедные люди. Где ни глянь, лежат. Но мы все равно не отозвались. Мы так лежали. Ну, мы им не объяснились. Но немцы стали уезжать. И когда едут уже сюда до кладбища, так уже выскужутся, и в ладоши пошлепают, что уже сожгли, партизан довольные. А тогда наезжают уже другие. Те отъезжают. А эти наезжают, и все выскужатся и в ладоши это Они уезжали до обеда, так их было много. Ну, а потом они уже выехали, так мы встали, так я, может, три раза упала. Ну, известно, всю ночь сидели, наверное, ж ноги и позатекали, так я упала три раза, пока отошла от этого места. Ну, собрались мы и пошли, потихоньку, Опять на ту смугу, где и были. Мы не знали, куда идти, ну и пошли. А они ехали вокруг и не забирали нас, хоть и видели, что мы шли. Ну, они тоже думали, идите, вы опять попадетесь в этот самый огонь. Ну, мы и пошли. Приходим мы в ту смугу, там был мой батька. Ну, все спрашивают. Мы им рассказали, что людей уже сожгли, уже утекайте все. Ну, так никто ж не смог. Всюду жгут. Подожгли ковали. На этом моменте и мужчины эти позалезают на крышу, смотрят и видят, как ловят детей и бросают в огонь. Ну, мы еще там одну ночь переночевали с Любою этой самой. Она теперь женщина, а тогда мы были девки. А батька мой с нами. Ну, ночь переночевали. Потом утром встали, и я говорю, знаешь что, батька? Пойду я опять погляжу, где мать сгорела. Он говорит, не иди. Ты вчера пошла, так в такую беду попала. Не, говорю, пойду. Пойду, не буду тут. Что-то в моей душе чувствуется, что не хочу я быть тут. Ну, так он говорит, и я пойду. Не идите, Тата, вы слабые, вы не утечете, а я все равно утеку. Всю войну жила и чувствовала в сердце, что я утеку от немцев. Ну и пошла. Говорю этой девке Любе, пойдем снова с тобою. Может, уцелеем или нас поубивают, а все ж пойдем снова. Только мы приходим в Курин, на это селище. Тут и ее батька жил, и мой на краю жили. Не прошло и пятнадцати минут, как эти немцы снова окружили смугу, и сожгли в тот же момент. Идут партизаны. Мы стали, думали сначала немцы, глянули, узнали, что это идут партизаны. Вот этот мельник Парфим, он и теперь живой, он за лесника, и подбегает к нам и спрашивает, как, что, как утекли. Он вскочил тут на лестницу, глянул и говорит, «Девки, не идите, там горит смуга с людьми, а идите в такое и такое место, в лес. Идите, — говорит, — Вон затем мужчиной, он вас заведет, где наши семьи. Мы только выбежали с нею на эту вот гору и видим, батька мой бежит из лесу, из смуги. Ну и вместе побежали мы. Хвойня, курин, смуга, октябрь, ковали. В ковалях по два, по три человека берут из хат. Около хлева раздевайся, затем ложись, И все, чтоб рядочками, чтоб головы людей лежали на спинах убитых. Огонь, смерть, ужас катится по деревням все дальше. Часть людей в лесу, другие, не зная, как лучше, куда им кинуться с детьми, потому что всюду, кажется, тоже по всему свету держатся хаты, соседей. Спокон веку так надежнее было. Однако тут началось обринулась на мир, на людей, что-то такое, с чем нормальный человеческий опыт уже не вяжется. «Они из Курина приехали к нам», — вспоминает Ганна Сергеевна Падута, жительница Лавстык. «Ну, мы и дома сидели, гадали, а потом партизаны нам сообщили, что жгут, что в Курине сожгли всех людей живьем. Ну, мы поубегали в лес, постояли в лесу, а потом уже...» — Да мы из печек, из труп идут всюду, в октябре у нас. — Ну, так мы вернулись назад, потому что страшно ж в лесу, поймают, да и холодно. — Только мы домой, и немцы сюда, разведка ихняя. — Ну, у нас мужчины были такие пожиловатые, так они. — Вынеси стол, то другое. — Может, уже покаяние будет. — Ну, наши бабы известны как бабы, вынесли стол. А они говорят, матки, вон еще войско идет. А это разведка была. Приехали потом, тьма тьмущая, и расположились у нас. А часть поехала в октябрь. И в ковалях расположились. Как раз нас захватили в селе тут с женщиной одной. Она уже умерла. Нам один возчик подсказал, что с нами будет тут. Мы стоим на улице стола к некоторые ничего не говорят, а он подошел да говорит, дайте тёточке молока. Мы говорим, пожалуйста. Да он говорит, ох, тёточки милые, все равно вас, говорит, всех живьем спалят, в сарай загонят.